19. Декабрь 2021 год. Глазам не верю. Вот это подарок. Вот это сюрприз. Валя, ты снишься мне, что ли? Валя, закутанная в шубу, стояла перед воротами дома, в котором теперь жила со своей семьей Оля, и улыбалась. Она так рада была увидеть свою подружку, что и сама, глядя на нее, подумала, не приснилась ли ей она. И этот прекрасный дом с светящимися окнами и заснеженный сад. И сама Оля в наброшенной на плечи курточке и в теплых калошах. Даже устроив свою жизнь, почувствовав вкус богатства и ни в чем не нуждаясь, Оля оставалась такой же милой, простой и доброй. «Почему не предупредила? Почему не позвонила? Телефон-то я не меняла, знала, что ты рано или поздно объявишься. Входи, входи!» Оля открыла калитку, впустила Валентину. Дорожка до крыльца была вычищена. Был вечер, все кругом было голубым, лиловым, словно небо пролилось своими синими тенями на землю. И каким контрастом тепла и света сверкал большой теплый дом. «Давай-ка быстро поднимайся на крыльцо. Здесь фонарь. Хочу тебя рассмотреть». Оля аккуратно сняла с подружки капюшон, светлые волосы Вали вспыхнули при свете фонаря платиновым блеском. «Ты все такая же красивая, невозможная». Пойдем, у меня все дома. Вот увидишь, как Володя обрадуется тебе. Он же считает тебя нашим купидоном, ангелом. Серьезно, мы так благодарны тебе за то, что это только благодаря тебе мы познакомились и теперь вместе. Был конец декабря. В большой гостиной, устланной ковром, стояла пышная, сверкающая новогодними огнями ель. По ковру ползали маленькие дети Оли: двойняшки Лиза и Никитка разрумянившиеся, толстенькие, в смешных подштанниках с розовыми, словно маслом смазанными пяточками. Сколько им? Год и два месяца. Но уже такие шустрые. Не представляю, как буду справляться с ними. Они уже поднимаются по лестнице, вцепятся в ступени, держатся за перила, не отцепишь. Легко уже забираются на диван, кресло. Короче, растут дети. И быстро. Я так боюсь за них. Я не отпустила, она поехала к родственникам на новогодние праздники. И вот я теперь одна. Володя на работе, сама понимаешь. Приветствую. В гостиную вошел муж Оли, приятный, коротко стриженный молодой мужчина во всем домашнем. Двумя руками, сложив их лодочкой, пожал руку Вали. Давно вас не видели. Надеюсь, у вас все хорошо? Да, спасибо. Ребята, как же у вас хорошо. Красиво и уютно. «А дети — это просто ангелочки!» Ужин накрыли в столовой, соединенной с кухней. Оля, такая домовитая, счастливая, в своем замужестве, заставила стол разными закусками, пирогами. Поужинали, поговорили немного, и Володя, понимая, что подругам надо посекретничать, пошел купать детей. «Ты почему не предупредила? Что-нибудь случилось?» «Нет, просто тоска одолела». «Какая тоска? Ты же замуж собиралась!» Да, собиралась. Но ничего не вышло. Стоило мне вернуться из теплых стран, как позвонил Матвей. Попросил приехать, сказал, что это срочно. Но ну, я и помчалась. Настроение у меня было прекрасное. У меня все наладилось, в моей жизни появился любимый человек. И что? Что случилось? Я где-то потеряла телефон, представляешь? И мне никто не мог позвонить. А я не помнила его номер. Своего жениха? Ну да, и не знала, где его искать. Альдов, Льдов? Думаю, он стал настоящим симулянтом и эгоистом. Выглядел он тогда прекрасно, аппетит имел отменный, но притворялся, что снова в депрессии. Али не успевала ему готовить, он все съедал. Она, как преданная и вышкаленная служанка, говорила, конечно, что он стал таким, только когда я вернулась. Да, она так и сказала, вернулась. Хотя она прекрасно знала, что мы с Льдовом расстались, что я не собиралась возвращаться и встречаться с ним. Так что случилось-то? Матвей, видя, что я кисну, расспросил меня, что случилось, и сказал, что разыщет его. И разыскал. Слезы выступили у Валентины. Голос задрожал. Оказывается, мой милый давно уже живет с молодой девушкой, собирается жениться. Живут в своем доме, у них все прекрасно. Думаю, что они просто поссорились, ну, а потом помирились. Я даже подробностей не знаю. Когда льдов показал мне фото их дома, Его самого с невестой. Она хорошенькая, счастливая. Как льдов его нашел? Да откуда я знаю. Но фотографии качественные, цветные, четкие. Там каждая складочка на платье видна, каждая прядь волос, глядя на них рыдать, хочется. Думаю, он нанял частного детектива, чтобы следить за ним, да и все. Девушка это такая молоденькая с веснушками. Все, не могу больше. Всхлипнула Валя. «Где у тебя салфетки?» «Да уж», — вздохнула Оля и положила на тарелку Вале кусок пирога. «Поешь и постарайся не думать о нем. «А я и не думаю. Стараюсь, во всяком случае, не думать. А Льдов? Он так и не признался тебе в любви? С чего бы это? Снова ты за свое. Странный он какой-то. Сильно изменился, окреп, стал каким-то другим». Представляешь, он заработал кучу денег и на мой день рождения подарил мне машину. Потом вручил коробку из-под кофемашины, набитую деньгами. Квартиру мне купил. Постоянно говорит, что если бы не я, то он умер бы. Типа я его от смерти спасла. Вот так мы с ним и живем, как брат с сестрой. Только теперь мы поменялись местами. И это он пытается вернуть меня к жизни. Мы с ним ездили в Китай, он мне там показал много интересного. В Париж, само собой. Хотя я была против... Мы же не какие-то там молодожены. Мы же просто друзья. Думаю, он сам с собой играл в эту игру, как будто бы мы вместе. Валя, да что с тобой? Неужели ты не понимаешь, что льдов давно влюблен в тебя? Что только и ждет, когда ты ответишь на его чувства? Чем он тебя не устраивает? Чем? Красивый, молодой, теперь еще и здоровый, богатый, щедрый. Валя, забудь ты уже своего айтишника. Ты никак не поймешь, меня предали. Меня бросили. «Обманули. А ты не пыталась встретиться с этим своим предателем? Поговорили бы, посмотрела бы ему в глаза». «Зачем? Я насмотрелась фотографии его реальной жизни. Знаю, где он живет и с кем. Зачем? Просто постараюсь его забыть, вот и все. «Может, ты и права». В конце лета Валентина снова навестила подругу. На этот раз детьми занималась няня. Мужа дома не было, и подруги расположились в саду. Оля угощала Валю вареньем из абрикосов, шарлоткой. Они поженились и отправились за границу, в свадебное путешествие. С тоской сказала Валя. «И ты до сих пор помнишь его?» «Просто рассказываю». «А что, Льдов? Он тебе предложение еще не сделал?» «Нет, у нас не те отношения. Оля, ты же знаешь». «Его сейчас почти не бывает дома. Мы с Али в основном проводим время. Я уже сто раз бы ушла». «Занялась бы чем-то полезным, но льдов, как только я соберусь на какие-нибудь курсы или найду более-менее подходящую работу...» «Работу? А где бы ты смогла работать?» Это была не насмешка, не издевка, как если бы Валя не в состоянии была найти себя и работать. Нет. Оля искренне переживала за подругу и реально не могла представить ее себе, к примеру, снова официанткой в ресторане или маникюрщицей. Имея теперь уже и жилье в Москве, и деньги, и машину, и главное такого богатого и влиятельного покровителя. На языке вертелась, снова собралась в контору обнимашек, но прикусила губу, промолчала. В картинной галерее, смотрительницей или экскурсоводом. Ого, интересная работа! И, и что, льдов? Он сразу начинает хандрить, перестает есть, киснет. Знаешь, я тоже привязалась к нему. И словно несу за него ответственность. Это так глупо. Мне надо устраивать свою жизнь, рожать детей, а я... Меня как будто бы загипнотизировали. И временами мы с Матвеем меняемся местами. И это я кладу ему голову на колени, и он успокаивает меня. Гладит по волосам, как маленькую. Мы словно пустили корни друг в друга. Но как назвать наши отношения, я не знаю. Имя им ещё не придумали. И он по-прежнему зовет тебя Лорой? Конечно. Я всегда останусь для него Лорой. Он говорит, что если бы у меня было другое имя, он бы воспринял меня по-другому. Если бы, к примеру, говорит он, тебя звали Агатой, то я была бы для него куском льда с острыми краями. Если бы Таней, то прокисшим блином. Если бы Олей... «Так-так, здесь поподробнее», — усмехнулась Оля. Тарелка с жирным бульоном. Оля расхохоталась. Да уж, какие странные у него мозги. Какие удивительные ассоциации. У меня вот лично мое имя ассоциируется с Олей Лукой, с человеком с цветным зонтиком. У меня, кстати, тоже. «Я что хочу тебе сказать?» — задумчиво проговорила Валентина. «Поеду-ка я в Питер. Сниму квартиру на несколько месяцев, погуляю там, осмотрю дворцы и парки, просто сменю обстановку, понимаешь?» «Конечно, понимаю». На самом деле Оля так и не поняла, что именно не смогла воспринять Валя в Матвее. Почему ему не удалось пробудить в ней ответное чувство. Сейчас, когда у Оли была семья, любимый муж, дети, ей казалось, что это и составляет счастье любой здоровой женщины. И почему так и не сложилось у Вали со Льдовым, она недоумевала. Матвей — голубоглазый брюнет с хорошими манерами, воспитанный, умный, что самое главное, с хорошим вкусом, чистоплотный, богатый. Он обладал практически всеми качествами, которые только могли привлечь женщину, но Валя почему-то не видела в нем мужчину. Неужели все дело в том психологическом барьере, которым она оградила себя в самом начале, когда приехала спасать его объятиями? Неужели те непродуманные и хилые инструкции, которые забивают головы девушек-обнимальщиц, с которыми между делом поделилась с ней Оля, решившая сменить работы официантки на более легкую? навсегда закрыли ей дорогу к сердцу Льдова. Хотя что могла Оля знать об истинных отношениях ее подруги с Матвеем? Безусловно, они стали друзьями, близкими друзьями. Но почему она так и не полюбила его? Должно быть, знала о нем такое, что не знали другие. Видела его слабым, беспомощным, воспринимала как пациента, как больного человека. Валя уехала в Питер. Звонила оттуда Оле, присылала фоторепортажи, Говорила, что приходит в себя, что просто наслаждается жизнью. Время от времени Олю беспокоил льдов. Звонил, спрашивал, нет ли новостей от Вали. Он знал, что она в Питере, но что она там делает, где бывает, с кем, он не знал. Но хотел знать. И Оля, жалея его, иногда присылала ему невинные питерские фотографии Вали, где она была изображена то на фоне заснеженных дворцов и памятников зимой, то среди цветников или на прогулочных катерах, закутанная в плед, или, наоборот, купающаяся в солнечных лучах, уже весной в мае, и везде одна. Конечно, Оля сознательно отправляла ему снимки, надеясь, что рано или поздно они все таки соединятся, образуют семью. Но судьба приготовила Валентине совсем другой подарок. Поистине царский.